эми Утром понедельника жизнь вошла в привычную колею, или настолько привычную, насколько это возможно сейчас, когда рядом ни Джима, ни Генри. Для эми день начался со звона будильника. Она проснулась, нащупала выключатель, и только потом вспомнила, что Генри не здесь, его не нужно выгуливать. Она откинулась обратно на постель, стараясь радоваться тому, что можно поспать лишних полчаса. Но без пушистого друга, делавшего утро светлее, все переменилось. Началась последняя школьная неделя, а это означает, что придется пережить рождественские концерты, задания, дружеские споры из-за подарков, бесконечные поборы для школы, денег, продуктов алкоголь Выйдя из спальни через двадцать минут, Эмми запнулась о соки на пути в прикусила язык, чтобы не выругаться. Громко. Хоть кто-то наслаждался отсутствием собаки. Когда Генри был дома, соки старалась сдержаться подальше, чтобы не встретить пёсика. А сейчас кошка всё время путалась под ногами. — По-моему, она скучает по Генри, — сказала клэр наклоняясь, чтобы погладить соки. Вместо того, чтобы надеть плащ и быть готовой отправиться в школу. «По-моему, она злорадствует», — ответил Джек. «Рада, наверное, что осталась единственным домашним животным». «По-моему, на улице холодно, она любит сидеть дома батареи сказала эми «А нам пора выходить, поэтому поторапливайтесь оба». В конце концов, они собрались, и Эмми пришлось через пробки развозить их по разным школам. Клэр в местную среднюю, а Джека в колледж для старшеклассников неподалеку. Благополучно доставив детей в школу и колледж, где она надеялась, Джек хоть в этот раз отсидит все занятия, эми помчала в свою клинику, чтобы пытаться пережить еще один день. Проблема была в том, что сосредоточиться на пациентах, которым она пыталась помочь, по мере приближения первого перерыва становилось все труднее. «Нужно позвонить Джиму, нужно сказать ему о Генри. Обязательно сделать это, чтобы...» прежде чем он приедет домой, и поймет, что Генри нет. Конечно, она хотела поговорить с жимом о других вещах, но это могло подождать, пока они не разберутся с насущной проблемой. эми есть секунда?» — доктор Фит-Джеральд заглянул в ее кабинет во время короткого перерыва между пациентами. «Вечно он какой-то растрепанный», — подумала эми мимоходом, «как безумный профессор. Она присутствовала на нескольких его приемах», и знала, что в том, что касается вопросов медицины, он предельно собран. Кроме того пациенты любили его и доверяли ему. А это многое значит. — Конечно. Эми откатилась на стуле от стола и повернулась к Фиджеральду. — Что такое, доктор? — Пожалуйста, зовите меня Люк. Он неуверенно притянул ей бумаги. — На меня почему-то повесили бронирование стола для хирургии на рождественский ужин. Эми усмехнулась. привилегии новичков. — Я, конечно, весьма польщен, — иронично сказал Длюк. — Но вы же идете, да? — Эмми поморщилась неуверенно. — о да ладно. Пожалуйста, ради меня. Если ужин провалится, мне, наверное, придется уволиться, перейти в другую хирургию, просто чтобы пережить такой позор. А мне тут нравится. Квартира в пяти минутах от работы, да и Дейзи любит гулять в парке через дорогу. «Дейзи, ваш Делматинец?» — спросила Эми. «Я несколько раз видела, как вы выгуливаете ее, когда выводила Генри во время обеденного перерыва. Она великолепна». «Спасибо». «А Генри... Он ведь Корги, да?» «Да», — улыбка Эми померкла. «Только он потерялся. Мы взяли его в Лондон в субботу, и он сбежал». Люк ужаснулся. «Ох, Эми, я очень сочувствую. Я могу как-нибудь помочь». Расклеить объявление, звонить, чем угодно. Как вы добры ко мне!» Эмми почувствовала, что на глазах выступили слезы. Кажется, уже давно с ней никто так не разговаривал. «Я просто знаю, насколько больно терять своего питомца», — сказала «При разводе жена забрала собаку себе, тогда и завел Дейзи. Но как бы сильно я ее не любил, она не заменит прежнюю собаку. В общем, серьезно, я сделаю все, что угодно, только попросите. — Спасибо. — Я внесу вас в список на рождественский ужин, — сказал Люк, пять из из комнаты, чтобы пропустить мать с ребенком. — Будете знать, что впереди ждет что-то хорошее, это полезно. — Да, не поспоришь. Через десять минут эми помахала на прощание рыженькому малышу, казаток, что пострадал от ее уколов, и его заплаканной маме, удерживавшей его и наблюдавшей за процессом. Только они ушли, эми сверила расписание на стойке регистрации, чтобы убедиться, что у нее есть время на перерыв, и позвонить Джиму. Она не хотела сознаваться себе в том, что надеется на какую-нибудь экстренную ситуацию или случайного пациента, который дали ей повод не звонить, но их не было. Своим вздохом она отправилась обратно за стол и уставилась на мобильный. «Нужно сказать ему, ведь...» В самом деле, какое право он имеет злиться? Она, может, потеряла собаку, но он первый ушел от них. и вообще-то, не пришлось бы везти всех в Лондон, если бы Джим не сбежал с Бонни. Значит, целиком и полностью его вина, как и все, что сейчас идет не так в их жизни. С такими мыслями стало гораздо легче нажать на нужные кнопки и позвонить. эми голос у Джима был такой же, как всегда, когда она звонила ему на работу. Нетерпеливый и немножко раздраженный. «Это важно? Может быть...» «Да?» — быстро сказала она. «Если они не поговорят сейчас, дальше будет только хуже. Важно!» Джим тяжело вздохнул. «Ты насчет денег? Или детей? Или...» «Насчет Генри?» «Он пропал!» На этих словах сердце ее снова замерло. эми А ты не можешь с этим разобраться? У меня совершенно нет времени на... А у меня есть. И так же занимаюсь всем, что ты оставил тут. Не забывай. На секунду Джек замолчал. Затем сказал. В парке по соседству смотрела. Ты же знаешь, он любит охотиться там на белок. Мы потеряли его в Лондоне. В субботу. В Лондоне? Какого черта ты решила взять его в Лондон? Потому что я пыталась сделать Рождество снова особенным. потому что я теперь занимаюсь всем в одиночку. Это твоя вина, потому что Генри тоже заслужил поездку, потому что он теперь больше член семьи, чем ты. эми глубоко вздохнула, не дала этим мыслям воли. — Разве сейчас это важно? Важно вернуть его назад? — Да, да, конечно. Окей, — медленно произнес Джим. — Так, а что ты уже сделала? — С радостью сменив формат разговора на деловой. — Эмми рассказала ему о шагах, которые предприняла, чтобы найти Генри. Как ничего не сработало. — То есть ты уже испробовала все очевидные способы, — заметил Джек. — Значит, нам надо придумать что-то новое, нестандартное. — Именно, — сказала эми спокойным голосом, сдержавшись по поводу его намека на то, что она сделала недостаточно. — Есть идеи? — Пока нет, — вздохнул Джим на другом конце. — А как дети это восприняли? — Не очень, — признал Эмми. Ты же знаешь, что они очень любят эту собаку. — -а, а Ширин со стойки регистрации просунула голову в деле кабинета, которую Эми не закрыла. — Прости, — прошептала она, скорчив виноватую рожицу, указав на телефон. — Но Лэйси так что отзвонилась. Желудочный грипп ее не будет пару дней. Как думаешь, сможешь остаться и поработать после смены завтра вечером? Три месяца назад... эми ответила бы, давай, я позвоню мужу, уверена, все получится. Но сейчас работать допоздна стало почти нереально, и Ширин знала это, поэтому, наверное, и выглядела такой виноватой, за то, что пришлось спрашивать. Шургии сейчас постоянно не хватало персонала, и на Ширин пыталась держать все под контролем, совсем как Эмми дома. «Знаешь что?» — сказал Джим, не подозревавший о новой дилемме эми «Я тут хожу на курсы, и завтра мы заканчиваем пораньше. Могу приехать раньше, чем планировал, и буду дома, когда Клэр вернется из школы. Ну и когда Джек приедет. Может, у них есть какие-нибудь идеи, мы вместе их обмозгуем». «Ты уверен?» — спросил Эмми. «Только вот мне надо завтра доработать допоздна, если сможешь остаться с Клэр, где пока Джек не вернется». «Без проблем, Сьордо», — сказал Джим, добавил тише. На самом деле, будет очень здорово провести побольше времени с Джеком и Клор. эми немного грустно улыбнулась и кивнула Ширин. Та с благодарностью подняла большие пальцы обеих рук. «Отлично», — сказала эми «Значит, думаю, увидимся завтра». «Ага, до встречи». «Пока». Не успела эми повесить трубку, как поняла, что забыла предупредить Джима, что его сын, возможно, не особо обрадуется встрече. «Ну и ладно». Он и сам скоро поймёт.